Глава третья. Кто хочет меня обмануть? Если вы не контролируете свой ум, это сделает кто-то другой. Джон Олстон. Современный американский публицист, популярный психолог, коуч. Все исследования единодушны. Большинство решений, принятых нами, продиктованы эмоциями, а не логическими факторами. То есть, когда мы хотим сообщить конкретную информацию, 20% наших решений базируется на логическом анализе. Но когда мы хотим повлиять, целых 80% решений имеют эмоциональную основу. Задумайтесь, часто ли мы обращаемся к логике в повседневности? Мы совершаем действия, которые нам нравятся или не нравятся, но не можем перестать. А потом не можем объяснить причину. Просто когда-то это показалось хорошей идеей. Вспомните, когда вы в последний раз тратили заметную сумму. Вы сделали это под воздействием логики или потому, что вам так захотелось? Драгоценности, автомобиль, дом. В тот день, когда я писал эти строки, я проверил в интернете. «Самая дешевая новая машина в Швеции – дача». Я плохо разбираюсь в автомобилях, но кажется, это очень простая машина, без излишеств. Малый объем двигателя, дешевая страховка, недорогое обслуживание. Уверен, это вполне нормальная машина, особенно для небольших расстояний. Подойдет ли она тем, кто ездит по 60 тысяч километров в год, не знаю. Множество моих знакомых ездят на BMW, Mercedes, Lexus или не менее дорогих автомобилях. Они объясняют свой выбор безопасностью. Безопасность, конечно же, важна. Но у Volvo уровень безопасности даже выше, а стоит этот автомобиль намного дешевле. Есть ли разница между большими и маленькими решениями? А что насчет покупки дома? Тут речь действительно идет о больших деньгах. Здесь стоит подумать как следует, иначе можно совершить большую ошибку. Дом в Швеции стоит 3 миллиона крон, около трехсот тысяч евро. В таком решении нельзя руководствоваться эмоциями. Последствия могут быть необратимы. Вы потратите все свои сбережения, из-за этого может пострадать и ваш брак. Как бывший работник банка, я видел не одну семью, распавшуюся из-за невозможности платить по счетам. Поэтому, покупая дом, вы должны быть очень благоразумны. Полагаю, большинство так и поступает. С другой стороны, как давно вы ездили смотреть дома? Выходите из машины, смотрите на подъездную дорожку и садик и уже говорите своей второй половине «Вот здесь-то я и хочу жить». Многие, с кем я говорю о покупке недвижимости, утверждают, что все происходит совсем иначе. «Понимаешь», — говорят они мягким голосом и с таким выражением лица, будто я ничего не понимаю в жизни. «Для начала нужно сходить в банк, посмотреть состояние счетов. За таким решением стоит очень много логики и расчетов». «Действительно». «Но с другой стороны, если ваши финансы позволяют вам приобрести именно этот дом, разве вы откажетесь от своей мечты? Разве мы не пытаемся убедить банковского служащего, что ради этого мы продадим вторую машину? Вторая машина, да кому она нужна в наши дни?» Давайте честно признаем, мы не сильны в принятии 100% аналогичных решений. Люди — эмоциональные существа. Мы позволяем нашим чувствам управлять нами. и Я думаю, что это даже хорошо. Но это же и ответ, почему кем-то так легко манипулировать. Некоторым людям гораздо легче влиять на других, из них получаются хорошие продавцы. Они знают, как достучаться до чужих эмоций. Это не делает их расчетливыми манипуляторами, хотя случается и такое. А всего лишь значит, они могут добиться того, что им нужно. Иногда это здорово. Я не понимал ценность предложения X, а мне встретился человек, все подробно объяснивший. Но вне зависимости от их целей, нужно научиться распознавать таких людей. Так кто же такие манипуляторы? Обычно под подозрения попадают «Кто хочет управлять вами?» Те, кто обладает прямым доступом к вашим эмоциям. Поэтому в список возможных кандидатов попадают знающие вас лучше всего. Даже если вы не подозреваете ваших близких и друзей, стоит упомянуть о зоне риска. Не нужно становиться параноиком, но все же не закрывайте глаза на некоторые вещи. Знание – сила. Люди, которых вы знаете и которые хорошо знают вас, вряд ли попытаются вас обмануть. Не стоит переживать по этому поводу. А вот с новыми знакомыми держите ухо востро. Нужно просто наблюдать пристальнее, чем обычно. Научиться этому не так уж сложно. Вот список людей, у которых есть к вам прямой доступ. Близкие родственники, муж, жена, коллеги по работе, друзья и знакомые, доктора, юристы, психологи или те, кто оказывают бытовые услуги. «Боже, думаете вы, под это описание подходят все, кого я знаю». Действительно, плохая новость. Психопаты ничем не выделяются из толпы, и, конечно же, кем-то кому-то приходится. Подумайте, что приносят вам отношения? Силу, дружбу, любовь или деньги? Если так, то все в порядке. Но если связь с таким человеком причиняет боль, лишает сил, денег и уверенности в будущем, то самое время что-то изменить». Кто никогда не попадается в сети? Если вы проявите осмотрительность, то никогда не столкнетесь с классическими манипуляторами. А ведь в истории можно найти сотни примеров. Правители-тираны, которые приводили в ужас целые нации. Гитлер повелевал своей страной и хотел устроить мировое побоище. Из-за террористов мы вынуждены раздеваться в аэропорту. Финансисты являются настолько хорошими манипуляторами, что заставляют нас вкладывать деньги в то, чего мы толком не понимаем. Мне страшно представить, сколько психопатов занимает высокие должности. Если вы оглянетесь вокруг, то сделаете определенные выводы. Но все эти люди слишком далеки от вас. Мы не можем изменить то, что миром управляет горстка психопатов. Зато можем проследить за своим домом. В данной книге я обращаю внимание на два важных момента. На вашего партнера и коллег. Еще на начальника, возможно, на него в особенности. Вот аспекты, которые стоит держать в голове, прежде чем двигаться дальше. Ваш партнер – психопат. Ваш партнер – психопат? Это прискорбная новость. Если они клянутся вечной любви у алтаря в присутствии ваших друзей и близких, вероятно, они просто умеют находить правильные слова. Психопаты знают, как это происходит в кино и как хорошие актеры с легкостью сыграют эту роль. Подлинные эмоции им неведомы, но они знают, как их изобразить. Психопаты могут поискать красивые признания в интернете и выяснить, какие слова заставят вас заплакать от счастья. К сожалению, они говорят совсем не то, что думают. Это просто часть их грандиозного плана. Психопаты не собираются сдерживать свои обещания. Им даже понравится, как легко удалось вас провести. Как вы можете быть таким глупым и доверчивым? Вы вышли замуж за волка и не заметили этого. Поверьте, они сделали это для собственной выгоды. Именно так и поступают психопаты. Они не живут с вами и не женятся просто потому, что любят и уважают вас. «Так зачем же они это делают?» – спросите вы. «Чтобы владеть вами и всем, чем обладаете вы». Они высосут из вас все. Несколько лет они могут выглядеть идеальными партнерами, очаруют ваших родственников и друзей, создадут картинку идеальной семейной жизни, станут во всем помогать, что будет вас радовать. Однако все будет в тех рамках и границах, которые выстроят они. Если вы начнете все усложнять, они обратятся к тем, кто считает их идеальными, к тем, кто еще не знаком с их темными сторонами. Но психопаты не могут притворяться слишком долго. Вскоре им становится скучно играть придуманный образ, чтобы очаровать вас, ведь по-настоящему этого образа никогда не существовало. Психопаты предпочитают двигаться дальше к осуществлению своего плана, использовать вас до тех пор, пока вы в состоянии держаться на ногах. Вместо того, чтобы стареть с вами, они загонят вас в могилу гораздо раньше времени. В некоторых случаях выражение Пока смерть не разлучит вас, они принимают слишком буквально. И вот, когда у вас кончатся деньги, дом будет заложен, а кредитные карты полностью исчерпают лимит, психопат тут же переключится на следующую жертву. У психопатов есть врожденная схема. Все твое – мое, а все мое – мое. Они считают, что могут жить за ваш счет. Вы просто средство, не более того. Хорошая новость. Прослушав эту книгу, И, научившись различать предупредительные знаки, вы сможете принять меры, чтобы прервать эту игру. Вы сразу же поймете, что происходит. Если вы перестанете быть классической жертвой, психопат пойдет искать другую. На земле так много людей с чувством вины. В чем сложность? Вы спасетесь и не попадете в лапы к психопату, перестав быть слабым человеком, который только и ждет обмана. Ваши коллеги... Психопаты Психопаты на работе располагают к себе всех и каждого. Они будут крутиться там, где многолюдно, например, у кофемашины. Так легче всего найти очередную жертву. Схема проста — привлечь новых людей своей харизмой и заставить думать, насколько они психопаты классные ребята. Но это только шоу. Они никогда не показывают свою сущность. Коллеги в окружении психопатов могут начать вести себя будто под кайфом. Им кажется, что те прекрасно выглядят, прекрасно пахнут и говорят нужные слова в нужное время. Психопат быстро станет вашим лучшим другом. Он надежный и верный товарищ. Он готов быть всем для всех. Слишком хорошо, чтобы это было правдой. Именно на это и стоит обратить внимание. Все настолько им очарованы, что не хотят видеть его неудачи в работе. Психопаты просто не понимают, зачем им что-то делать, если за них это может сделать другой. Зато они с удовольствием будут пользоваться результатами чужого труда. Они могут пойти к начальнику и рассказать о последней большой сделке, которую вы заключили, и приписать все лавры себе. А когда вы, наконец, об этом узнаете, будет слишком поздно что-то исправить. Коллега-психопат с легкостью обвинит или опозорит вас для собственной выгоды. Увидев ваши слабые стороны – Он не применит воспользоваться ими без зазрения совести. Ваша жизнь или ваш статус не будут ничего значить. Конечно, потеря работы – это обидно. Но это ваша проблема. Даже если психопаты знакомы с вашей семьей и играют с вашими детьми, это не помешает им вонзить нож вам в спину. Психопат не почувствует ни грамма сожаления, бросив в вас ручную гранату, а потом будет с ухмылкой наблюдать – Как части вас и вашей карьеры разлетаются в разные стороны. Ему все равно, как ваша семья переживет эту катастрофу. Звучит ужасно, но я хочу, чтобы вы осознали масштабы катастрофы. Помните, коллегам-психопатам на вас наплевать. И об ухмылке. Психопаты не так уж часто улыбаются, а смеются еще реже. Смех — это спонтанная реакция. Вы начинаете смеяться без подготовки, просто потому, что смешно. В юморе есть что-то от эмпатии. Нужно понимать, что происходит вокруг. Но психопаты не понимают, что смешно, а что нет. Они не смеются над тем, над чем смеемся мы, а когда пробуют, выглядят немного странно. Понимая это, они смеются редко и никогда не становятся посмешищем для других. Многие психопаты скорее производят впечатление задумчивых людей. Они стараются казаться душевными, завоевывая чужое доверие, а не привлекая к себе повышенное внимание. А что, если ваш коллега-психопат вовсе не коллега, а начальник? Представляете, какой ущерб он может нанести? Где их найти? Кевин Датон, английский психолог, провел исследование и выяснил, психопаты чаще встречаются среди людей определенных профессий. Общая в них власть, деньги и адреналин. Люди этих профессий имеют возможность управлять другими и играть большую роль в чужой судьбе. 1. Генеральный директор. 2. Адвокат. 3. Медийная личность, ТВ или радио. 4. Продавец. 5. Журналист. Шесть. Хирург. Семь. Полицейский. Восемь. Религиозный лидер. Девять. Повар. Десять. Госслужащий. Повышая уровень осознанности, мы защищаем себя. Это то, что нам необходимо. Давайте определим, к какому типу вы относитесь и что с этим делать.